Глава 23 Антон пообещал, что дорога займет минут сорок, и это время уже подходило к концу. За всю поездку мы не проронили ни слова. Я приняла решение, и мне больше не хотелось ни о чем с ним говорить. Однако чувствовала я себя все же мерзко. Мусором, выброшенным за ненадобностью. Ошибкой, от которой избавились при первой же возможности. В его глазах, наверное, именно такой я и была. Нужно было сразу попросить отвезти меня на вокзал, но я почему-то об этом не подумала. Когда он сказал, что мне нужно уехать на день-два за город, я растерялась. Покидала свои вещи в сумку и только потом сообразила поинтересоваться, почему. Оказывается, у него сегодня состоится ужин с семьей и невестой. И мне там, конечно, не место. Это вполне логично. Я и сама бы не смогла сидеть в комнате, как мышка. Однако я ругала себя за то, что не смекнула уехать окончательно, а подписанный документ на развод могла бы потом отправить ему и по почте. Ладно, поговорю с ним об этом завтра, когда он приедет за мной. Антон привез меня в невероятно красивый дом. Я не собиралась интересоваться обстановкой, но это выходило против воли. Одноэтажный, просторный, с огромными окнами в современном дизайне. И даже с камином. Я никогда прежде вживую не видела камин, если только электрический в магазине. «Идем, я покажу тебе комнату», – позвал Антон, обернувшись. «Извини, я забыла, что ты спешишь». Невольно вырвался у меня упрек. Он не ответил, лишь указал мне головой в сторону коридора, и я поплелась за ним. Мужчина открыл дверь и пропустил меня первой, а я вошла и растерялась. На огромной двуспальной кровати аккуратно было разложено красное шелковое платье, а рядом на полу черные туфли. Что это? Для кого? Неудумевающе спросила у мужа. На огромной двуспальной кровати аккуратно было разложено красное шелковое платье, а рядом на полу черные туфли. Для тебя? Совсем рядом послышался голос Антона. Он стоял буквально у меня за спиной. «С годовщиной, дорогая жена!» Переоделась и приходи в сад. «С годовщиной?» Повторила я, все еще не отойдя от шока, и обернулась к нему. «То есть ты все подстроил?» «Ты же хотел отпраздновать годовщину. Все в рамках договора!» Спокойно пояснил Антон. О платье тоже в рамках договора?» Почему-то во всем этом не виделся подвох. «Андрей опять заставил покупать?» «Нет, я сам. Считай мой первый и последний сюрприз для тебя», произнес тот равнодушно, но его ясные глаза неотрывно смотрели на меня. «Первый твой сюрприз я девять месяцев вынашивала». Чуть не сорвалось у меня с языка. Но вслух, конечно, я произнесла другое. «Спасибо». Это очень мило с твоей стороны. Честно, не ожидала. Помочь тебе с платьем? Молнию застегнуть?» Предложил муженек, прищурив свои бесстыжие глазенки. «Думаю, я и сама справлюсь», отказалась с саркастической усмешкой. «Ну тогда через полчаса жду тебя во дворе», бросил Антон и, не торопясь, вышел из комнаты. «Я еще какое-то время стояла», отрешенно уставившись на платье. Это все казалось нереальным. «Антон купил для меня?» «Серьезно?» «С трудом верится. Однако все же нужно собраться. Не стоит заставлять мужа в такой день долго ждать. Даже представить не могу, что он еще там устроил». Удивительно, но платье село как влитое. Я даже сделала легкий макияж. Хорошо, что прихватила свои вещи. Волосы пришлось собрать высокий хвост. Больше на ум ничего не пришло, а распущенные не очень подходили к этому образу. Я была почти готова, оставалось только застегнуть молнию на платье. Однако самостоятельно справиться с ней не получалось. Я вывернула все руки, но застегнуть так и не смогла. «Придется просить Антона», заранее представляя самодовольное выражение его лица. Выглянула в коридор, надеясь застать мужа в доме, однако того не было поблизости. «Блин!» Вздохнула огорченно. Не хочется как-то выходить с голой спиной, да еще и молния низкая, практически до копчика. Хотя, думаю, мы здесь с ним одни. Вряд ли Антон показал бы меня посторонним. Однако, прежде чем пойти на улицу, решила еще раз попытать удачу. Изогнулась в неестественной позе и попыталась потянуть вверх собачку. Но нет, ее точно заклинило!» «Вам помочь?» Сзади раздался незнакомый мужской голос с легким акцентом, и я подпрыгнула на месте. «Простите, я, видимо, вас напугал». Я медленно обернулась к говорящему. Молодой мужчина, на вид лет тридцати, одетый в изысканную синюю форму. «Я Виктор, ваш повар на сегодня!» — пояснил тот с обворожительной улыбкой. «Если желаете, могу и с платьем вам помочь». «О!» Замешкалась я. «Кажется, заела молния». «Я попробую», – настоял мужчина и, не дожидаясь моего согласия, взялся за дело. Ткань в области бедер сразу же натянулась. «Вы правы, действительно заело, сообщил повар, и я покраснела. Мне было жутко неловко, его руки несколько раз задели мою обнаженную поясницу, и я с трудом удержалась, чтобы не дернуться. вывернула голову, пытаясь посмотреть, что он там делает, и тут же, почувствовав боль в шее, вернула ее в нормальное положение. И в этот момент наткнулась взглядом на Антона. Он застыл в нескольких метрах от нас с каменным лицом. Я заметила, как его левая бровь медленно поползла вверх. «Молния заела!» Сдавленно пояснила я. Антон шагнул к нам и, испепеляющим взглядом, посмотрел мне за спину. произнес холодно. «Дальше я сам». «Антон Леонидович?» спохватился Виктор, будто только заметил начальника. «Вы как раз вовремя. Вашей женщине требуется помощь». «Я не его женщина!» обозначила я слишком резко. «Мы...» задумалась на мгновение. «Мы просто друзья». Теперь недовольный взгляд Антона переместился на меня. И несколько секунд он давил им будто пытаясь заставить меня взять свои слова обратно. Только с чего вдруг это его задело? — Что ж, тогда осмелюсь сделать комплимент вашей подруге. Повар поравнялся со мной и с улыбкой добавил. — Вы выглядите прекрасно. — Спасибо. Выдавила я, обескураженная таким напором. — Виктор, можешь идти. Гаркнул Антон. и мне показалось, что его лицо как-то неестественно потемнело. Виктор кивнул и еще раз, окинув меня липким взглядом, удалился. А мы остались молча смотреть друг на друга. И не выдержав, я первой выпалила. «Что?» «Ничего», – отрезал муж и обошел меня сзади. И в следующий миг я почувствовала, как он убрал волосы с моей спины, и его руки опустились к пояснице. Замерла. Сердце споткнулось, пропустив удар, а потом забилось где-то между ключицами. «Ты флиртовала с поваром?» Прозвучало хрипло у моего уха. «Или мне показалось?» «Или...» Прошептала я и прикрыла глаза, ощутив, как собачка медленно поползла вверх, а его пальцы, опережая ее, заскользили по моему позвоночнику. И они будто оставляли после себя ожог из тысячи мурашек. Эти мурашки, словно иголки, вонзились в кожу, заставляя ее пылать. Его руки остановились в области шеи, и он почему-то не спешил их убирать. Но я сама поддалась вперед, не выдержав этого урагана эмоций, сметающего все внутри меня. Уровень опасности зашкаливал. Нельзя подпускать Антона так близко, особенно когда мое тело реагирует на него настолько неадекватно. «Идем!» — позвал он. и, не дожидаясь меня, направился к выходу. Во дворе у бассейна был накрыт стол, и пространство вокруг освещали белые фонарики и свечи. Выглядело сказочно. Антон явно заморочился, и я не смогла сдержать улыбку. «Нравится?» – спросил муж, подходя к столу. «Очень». Искренне призналась я и опустилась на стул, который он для меня отодвинул. «Спасибо». Свечи играли на наших лицах разноцветными бликами. Я делала вид, что ем, а сама украдкой наблюдала за Антоном. Муж открывался для меня с новой стороны. Ему незачем было все это организовывать. Тем не менее, он отлично подготовился. А я даже забыла о годовщине в суматохе последних событий. С другой стороны, это хорошо. Пусть наш последний вечер станет прекрасным. Запоминающимся. Возможно, Это будут мои единственные хорошие воспоминания.